Глава 20. Этика Аристотеля В сочинениях Аристотеля имеется три трактата по этике, но два из них теперь обычно считаются написанными его учениками. Третий, Никомахова этика, в большей своей части остается неоспоримым в смысле подлинности, Но даже в этой работе есть разделы книги пятая, шестая и седьмая, которые, как полагают многие, включены из одного произведения его учеников. Однако я не буду останавливаться на этом спорном вопросе и буду рассматривать книгу как нечто целое и как принадлежащую перу Аристотеля. Взгляды Аристотеля на этику в основном выражают господствовавшие мнения образованных, и много повидавших людей его времени. Они не проникнуты подобно платоновским мистической религиозностью. Не поддерживают они и те неортодоксальные теории семьи и собственности, которые содержатся в государстве. Те, кто не пал ниже и не поднимается выше уровня приличных и благопристойных граждан найдут в этике систематическое изложение принципов, которыми, по их мнению, должно регулироваться поведение. Те же, кто требует чего-то большего, будут разочарованы. Книга обращена к почтенным людям средних лет и использовалась ими, особенно после XVII века, чтобы сдерживать порывы и энтузиазм молодежи но человека, обладающего сколько-нибудь глубокими чувствами, она может лишь оттолкнуть. Благо, говорят нам, является счастьем. Оно деятельность души. Аристотель считает, что Платон был прав, разделяя душу на две части. Одну разумную, другую неразумную. А неразумную часть души он делит на растительную, которая имеется даже у растений и стремящуюся, которой обладают все животные. Стремящаяся часть может быть до некоторой степени разумной, когда те блага, к которым она стремится, таковы, что разум их одобряет. Это существенно для определения добродетели, так как, согласно Аристотелю, разум сам по себе является чисто созерцательным и без помощи стремления – не ведет к какой-либо практической деятельности. Имеются два рода добродетелей, интеллектуальные и моральные, дианоэтические и этические, соответственно, двум частям души. Интеллектуальные добродетели, результат обучения, Моральные слагаются из привычек. Задачей законодателя является делать граждан добродетельными путем выработки хороших привычек. Мы становимся справедливыми, осуществляя акты правосудия, и то же самое относится ко всем другим добродетелям. Будучи вынуждены приобретать хорошие привычки, мы тем самым приучаемся со временем, думал Аристотель, находить удовольствие в добрых делах. Вспоминаются слова Гамлета, обращенные к матери. Раз нет ее, займите, добродетель. Привычка — это чудище, что гложет все чувства. Этот дьявол — все же ангел, тем, что свершение благородных дел, он точно так же наряжает в платье вполне к лицу.